Новелла д е в я т д ж и л е т т а из н а р б о н ы излечивает французского короля от фистулы, просит себе в мужья Бельтрама Рассильонского, который, женившись на ней против воли и не г о д у я на то, отправляется во Флоренцию. Здесь он ухаживает за одной девушкой, но вместо нее с ним спит д ж и л е т т а и родит от него двух сыновей. Почему в последствии он, оценив ее, Обращается с нею как с женою. Оставалось говорить одной королеве, так как не желали нарушить льготы д и а н е о а навелла л а у р е т т ы была кончена. Поэтому не выжидая, чтобы общество её попросило, она весело начала говорить так: «Кто расскажет теперь навеллу, которая понравилась бы после того, как вы выслушали рассказ л а у р е т т ы Нам было выгодно». что он был не первым, ибо немногие из других понравились бы вам. И я думаю, что так будет и с теми, какие еще остается рассказать в течение этого дня. Тем не менее, какова бы она ни была, я расскажу вам новеллу, которая показалась мне подходящей к предложенному сюжету. В королевстве Франции жил дворянин по имени Инсардо, граф р а с и л ь о н с к и й который, будучи плохого здоровья, постоянно держал при себе врача по имени Герарда из н а р б о н ы У сказанного графа был всего один малолетний сын по имени Бельтрамо, красивый и милый, и с ним воспитывались другие дети его возраста, между которыми была дочка того медика по имени д ж и л е т т а Она возымела бесконечную любовь. более горячую, чем п р и с т а л о нежному возрасту, к этому Бельтраму, которому, когда умер его отец, поручив опеку над ним королю, пришлось отправиться в Париж, что жестоко огорчило девушку. Немного спустя скончался ее отец, и если бы ей представился приличный повод, она охотно поехала бы в Париж повидать Бельтраму. Но так как она была на виду, будучи богата и оставшись одинокой, Приличного повода не находила. Она стала уже девушкой на выданье, но так как никогда не могла забыть Бельтрама, не объявляя тому причины, отказала многим, за которых ее родные хотели ее выдать. Случилось, что в то время, когда она более, чем когда-либо пылала любовью к Бельтраму, Ибо слышала, что он стал красивейшим юношей. До нее дошла весть, что у французского короля от нарыва на груди дурно излеченного осталась фистула, доставлявшая ему большое беспокойство и большую боль. И не нашлось еще врача, хотя многие пытались, который сумел бы излечить его от того, а все лишь ухудшали зло. Почему король, отчаявшись, не хотел более принимать никакого совета, н и помощи? Девушка была чрезвычайно обрадована этим и поразмыслила, что это не только даст ей законный повод отправиться в Париж, но что если болезнь такова, как она себе представляла, легко может статься, что она получит б е л ь т р а м а в мужья. Потому Много му научившись от отца, она приготовила порошок из некоторых трав, полезных от болезни, которую она предполагала. Села на лошадь и отправилась в Париж. И здесь ничего не предприняла, не постаравшись наперед увидать Бельтрама. Затем, явившись королю, попросила у него как милости показать ей свой недуг. Король, видя перед собой красивую и приятную девушку, не сумел ей отказать и показал ей его. Когда она его увидела, тотчас же уверилась, что она может его излечить и сказала: «Государь, если вам угодно, я надеюсь с Божьей помощью без всякого вашего беспокойства и тягости в неделю освободить вас от этого недуга». Король внутренне поглумился над ее словами, говоря. Чего величайшие врачи на свете не могли и не уразумели, как то может уразуметь молодая женщина. Поблагодарив ее за добрые желания, он ответил, что решился не следовать более совету врача. На это девушка сказала: "Государь, вы гнушаетесь моим искусством, потому что я девушка и женщина, но я напомню вам". что я врач не своим з н а н и е м а помощью Бога и наукой магистра Герарда из Нарбонны, который был моим отцом и знаменитым врачом, пока был в живых. Тогда король сказал себе: может быть, она послана мне Богом? Почему не испытать мне, что она умеет делать, так как она обещала излечить меня, не учинив беспокойства и в короткий срок. Решившись испытать это, он сказал: «А если вы не излечите меня, заставив нас нарушить н а ш е р е ш е н и е что хотите, чтобы зато воспоследовало?» Государь ответила девушка: «Велите стеречь меня, и если я не вылечу вас через неделю, велите сжечь. А если я вас вылечу, какова будет мне зато награда?» На это король отвечал: «Вы, кажется, нам еще не замужем.» Если вы это сделаете, мы выдадим вас за хорошего, высокопоставленного человека. Девушка сказала: «По правде, я охотно согласна, чтобы вы выдали меня замуж. Но я желаю иметь мужем кого попрошу, не прося у вас никого из ваших сыновей или кого-либо из королевского дома. Король тотчас же обещал устроить это». Девушка принялась за свое лечение и в скорости еще до срока вернула королю здоровье. Почувствовав себя исцеленным, король сказал: «Вы действительно заслужили себе мужа». Девушка ответила ему: «Итак, государь, я заслужила Бельтрама Рассильонского, которого я полюбила с моего детства и всегда продолжала сильно любить». Королю показалось, что отдать ей его будет слишком много, но так как он обещал и не желал н а р у ш и т ь своего слова, велел позвать его и сказал ему так: б и л ь т р а м о вы теперь выросли и кончили воспитание. Мы желаем, чтобы вы вернулись править своим графством и повезли с с о б о ю девушку, которую мы дам вам в жены. б и л ь т р а м о сказал: Кто эта девушка, государь? На это король отвечал: Та, которая своими лекарствами восстановила наше здоровье, Бельтраму признал и видал ее, и хотя она показалась ему очень красивой, тем не менее, зная, что она не из такого рода, который приличествовал бы его благородству, ответил полное негодование. Государь, вы, стало быть, хотите дать мне в жену лекарку? Упаси меня Бог, чтобы я когда-либо Взял в супруги такую женщину. На это сказал король: "Так вы желаете, чтобы мы нарушили наше честное слово, данное нами ради восстановления здоровья, девушке, которая в награду за это попросила вас мужем себе? Государь мой", сказал б е л ь т р а м а "Вы можете отнять у меня все, что у меня есть, и подарить меня как вашу собственность кому угодно." Но в этом я могу вас уверить, что я никогда не буду удовлетворен таким браком. Будете, сказал король, ибо девушка к р а с и в а умна и очень вас любит. Почему мы надеемся, вы проживете с ней счастливее, чем с какой-нибудь дамой более высокого рода? б и л ь т р а м а умолк, а король велел сделать большие приготовления к празднованию свадьбы. Когда наступил назначенный на тот день в и л ь т р а м а хотя и сделал это очень неохотно, обручился в присутствии короля с девушкой, любившей его более самое себя. Сделав это и уже решив сам собою, как ему поступить, он под предлогом, что желает вернуться в свое графство и здесь совершить брак, попросил на то разрешения короля и, сев на коня, не поехал в свое графство, а отправился в Тоскану. Узнав, что флорентийцы вели войну с Сиеной, он решился стать за них. Принятый ими с радостью и почетом, он пожелал быть начальником одного отряда и, получая от них хорошее жалование, остался довольно долгое время на их службе. Молодая, не особенно довольная такой долей, в надежде своим добрым поведением привлечь его в графство, отправилась в р а с с е л о н где всеми была принята как госпожа. Здесь, найдя по причине долгого отсутствия графа все запущенным и неустроенным, она, как женщина умная, с великим тщанием и старательностью привела все в порядок, чем подданные были довольны и очень оценили и полюбили ее, сильно порицая графа за то, что он недоволен ею. Устроив все в стране, она при посредстве двух дворян оповестила о том графа. прося его дать ей знать, что если из-за нее он не является в графство, она в у г о д н о с т ь ему удалится. Граф ответил им крайне жестоко. В этом отношении пусть она делает как ей угодно. Что до меня, я не иначе вернусь к ней, как когда у нее будет на пальце этот перстень, а на руках ребенок прижитый от меня. У него был очень дорогой перстень. И он никогда с ним не расставался по причине какой-то силы, которую, как его уверяли, он обладал. Дворяне поняли жестокое его условие, заключавшееся в двух почти неисполнимых вещах. И видя, что их слова не в состоянии отвлечь его от его намерения, вернулись к даме и сообщили ей его ответ. Она сильно опечалилась. но подолгом р а з м ы ш л е н и и решила попытаться нельзя ли исполнить те два условия и где да бы таким образом вернуть себе мужа обдумав, что ей надлежит делать, она собрала несколько старших и лучших людей графства и рассказала им поряду в жалобных словах, что она сделала из любви графу и объяснила, что из этого вышло. Под конец она сказала, что вовсе не намерена, чтобы граф вследствие ее пребывания здесь находился в постоянном изгнании, и что она, напротив, желает употребить остаток своей жизни на паломничество и дела милосердия во спасении своей души. Она просила их взять на себя охрану и управление графством, а чтобы графу они объявили, что она оставила его владения чистыми и свободными и удалилась в намерении никогда больше не возвращаться в расселен. Пока она говорила, много слез пролито было добрыми людьми, много выражено просьб изменить свое решение и остаться, но они ни к чему не привели. Поручив их помощи Божией, в сопровождении своего двоюродного брата и своей служанки, в паломнической одежде, хорошо з а п а с ш е й с ь деньгами и драгоценностями, она пустилась в путь, и тогда, как никто не знал, куда она направляется. Не останавливалась, пока не прибыла во Флоренцию. Здесь случайно пристав в небольшой гостинице, которую держала одна добрая женщина, вдова, скромно стала жить под видом бедной женщины, полное желание услышать вести о своем супруге. Случилось так, что на следующий день она увидела, как проехал мимо гостиницы Бельтрама верхом со своим отрядом, и хотя она очень хорошо узнала его. Тем не менее спросила у доброй хозяйки гостиницы, кто он такой. На это хозяйка ответила: это дворянин и иностранец по имени граф Бельтрамо, приятный и любезный и очень любимый в городе, увлеченный, как только можно себе представить, одной нашей соседкой, женщиной благородной, но бедной. Правда, она ч е с т н е й ш а я девушка. Еще не вышла победности замуж, а живет со своей матерью умной и доброй женщиной. И быть может, не будь ее матери, она бы уже сделала нечто в угоду этому графу. Услышав эти речи, графиня хорошо их усвоила и, разузнав подробно обо всех обстоятельствах и все хорошо обсудив, утвердила свое решение. Узнав дом и имя той женщины и ее дочери, любимой графом. Она однажды отправилась туда тайком в одежде паломницы, найдя м а т ь и дочь, живших очень бедно, она поздоровалась с ними и сказала первой, что желала бы, коли ей будет угодно, поговорить с ней. Благородная дама, поднявшись, сказала, что готова ее выслушать. Когда они одни вошли в комнату и уселись, графиня начала так, мадонна. Мне сдается, что вы также враждебны ф о р т у н е как и я. Но если б вы захотели, вы могли бы доставить утешение и себе и мне. Женщина ответила, что ничего так не желает, как утешиться честным образом. Графиня продолжала: Мне необходимо ваше честное слово, на которое, если я положусь, а вы меня обманете, вы испортите и свое и мое дело. Будьте спокойны, сказала благородная дама. Скажите мне все, что вам угодно, потому что никогда не будете м н о й обмануты. Тогда графиня, начав со своего первого увлечения, рассказала ей, кто она и что с ней приключилось до этого дня в таких выражениях, что благородная дама, поверив ее словам, тем более, что отчасти прослышала о том от других, ощутила к ней сострадание. А графиня, рассказав о своей судьбе, продолжала: Итак, вы слышали в числе других моих несчастий, какие две вещи мне следует получить, если я желаю овладеть моим мужем. И я не знаю другой особы, которая могла бы доставить их мне, как только вас, если правда то, о чем я слышала, то есть, что граф, муж мой, сильно влюблен в вашу дочь. На это благородная дама ответила: "Мадонна, любит ли граф мою дочь, того я не знаю, но он это открыто показывает. н о что же могу я в следствие этого сделать для вашего желания?" Мадонна ответила г р а ф и н я "Это я вам сообщу, но прежде хочу объяснить вам, что я желаю, чтобы в о с п о с л е д о в а л о для вас, если вы окажете мне услугу." Я вижу вашу дочь к р а с и в а на возрасте и на выданье, и насколько я слышала и как мне кажется понимаю, лишь отсутствие того, с чем выдать, побуждает вас держать ее дома. Я намерена в награду за услугу, которую вы мне окажете, тотчас же дать ей из моих денег, то приданное, которое вы сами сочтете приличным, дабы почетным образом выдать ее замуж. Это предложение понравилось недостаточной женщине. Тем не менее, будучи благородного духа, она сказала: «Мадонна, скажите мне, что я могу для вас сделать, и если это будет пристойно для меня, я охотно исполню, а вы потом поступите, как вам заблагорассудится». Тогда графиня сказала: «Мне надо, чтобы вы через какую-нибудь особу...» к о т о р ы й вы доверяете, велели сказать графу моему мужу, что ваша дочь готова исполнить всякое желание, если она уверится, что он так ее любит, как то показывает. Чему она никогда не поверит, если он не пришлет ей кольцо, которое носит на руке и которым она слышала, он так дорожит. Если он пришлет его, вы отдадите его мне. А затем пошлете ему сказать, что ваша дочь готова исполнить его желание. Велите ему тайно прийти сюда, а меня незаметно положите к нему в постель на место вашей дочери. Может быть, Бог даст я забеременю, е и таким образом в последствии с кольцом на пальце и рожденным от него ребенком на руках я приобрету его и стану жить с ним, как подобает жене жить с мужем. А вы? Будете тому причиной. Трудным показалось это дело благородной даме, опасавшейся, как бы не воспоследовала от того стыда для дочери. Но подумав, что похвално ь будет помочь доброй женщине вернуть себе мужа, и что она и пустилась на это из-за достойной цели, она полагаясь на ее доброе честное расположение, не только обещала графине устроить это. но через несколько дней тайно и осторожно, следуя данному ей указанию, получила перстень, хотя и тяжело это показалось графу, и искусно положила спать с ним графиню вместо дочери. С первых же сочетаний, которых граф искал страстно, по Божию произволению графиня забеременела двумя мальчиками, как то показали в свое время роды. И не один только раз доставила благородная женщина графине общение с мужем, но несколько раз устраивая это так тайно, что никогда об этом не узнавали ни слова. А граф постоянно воображал себе, что он бывает не с женой, а с той, которую любил. Он дарил ей по утрам, когда уходил, много прекрасных драгоценных вещей, которые графиня тщательно берегла. Почувствовав себя беременной, Она не пожелала более удручать благородную даму такими послугами и сказала ей: «Мадонна, благодаря Богу и вам я получила, что желала, и потому настало мне время сделать нечто в угоду вам, дабы потом мне можно было удалиться». Благородная дама сказала, что если ей приключилось желанное, это ей приятно. но что она все это сделала без надежды на вознаграждение, а потому что ей казалось, что так сделать нужно, коли делать добро. На это графиня ответила: «Мадонна, я хвалю это, и я со своей стороны также желаю дать вам то, что вы попросите у меня не в награду, а чтобы сделать доброе дело, ибо мне кажется, что так следует поступить». Тогда благородная дама, побуждаемая н у ж д о ю сильно застыдясь, попросила у нее сто лир, чтобы выдать дочь замуж. Графиня, поняв ее стыдливость и услышав ее скромную просьбу, дала ей пятьсот и столько красивых и драгоценных вещей, что они, пожалуй, стоили столько же. Чем благородная дама была более чем довольна и благодарила, как лучше сумела графиню. которая выехав от нее вернулась в свою гостиницу. Благородная дама, желая отнять у Бельтрама повод засылать и заходить к ней, отправилась вместе с дочерью в деревню к своим родным. А Бельтрама немного времени спустя вернулся по вызову своих к себе, когда услышал, что графиня удалилась. осведомившись, что он уехал из Флоренции и вернулся в свое графство. Графиня была очень довольна и, оставшись во Флоренции, пока не пришло время родов, произвела на свет двух сыновей, очень похожих на своего отца, которых и велела воспитывать с большим тщанием. Когда ей показалось, что настало время, она, пустившись в путь, не будучи никем узнанной, прибыла в Монпелье. Отдохнув здесь несколько дней, разузнав о графе, где он. И услышав, что в день всех святых он затевает устроить в растельоне большой праздник для дам и рыцарей, она все еще в одежде паломницы, в какой вышла, отправилась туда. Узнав, что дамы и рыцари собрались во дворце графа, чтобы идти к столу, она, не переменив одежды, с двумя сынками на руках, поднялась в залу и пробравшись среди людей туда, где видела графа, бросилась к его ногам и сказала плача: господин мой, я твоя несчастная супруга, долгое время скитавшаяся, дабы дать тебе возможность вернуться и жить дома. прошу тебя именем Бога соблюсти условия, поставленные мне при посредстве двух дворян, которых я к тебе посылала. Вот у меня на руках не один сын от тебя, а двое. А вот и твое кольцо. Итак, пора тебе принять меня как жену, согласно твоему обещанию. Услышав это, граф совсем растерялся, признал кольцо, а также и сыновей, так как они были похожи на него. Тем не менее сказал: как могло это случиться? Графиня, к большому изумлению графа и всех других, которые там были, рассказала по порядку все, что было и как. Вследствие этого граф, убедившись, что она говорит правду, видя ее постоянство и ум, а также двух хорошеньких с ы н к о в а вместе с тем, дабы исполнить свое обещание и удовлетворить своих людей, мужчин и женщин, просивших его принять ее. Наконец и почтить как свою законную жену, отложив свою упрямую жестокость, велел графине встать и обняв ее и поцеловав, признал ее своейю законной женою, а сыновей за своих. Велев одеть ее в приличные для нее платье, к величайшему удовольствию всех, кто там был, и всех других своих вассалов, которые о том услышали, он отпраздновал не только этот день. но и в течение нескольких других большой праздник, и с этого дня и впредь почитал ее как свою супругу и жену, всегда любил ее и очень уважал.